но она словно не слыхала меня задумчиво подошла к открытому окну долго стояла возле него когда она обернулась лицо ее было очень бледным антоний я совершил ошибку сказала она чуть слышно я не хотела тебя испугать я думала я думала что ты поймешь меня о чем это она ведь столько всего произошло вчера вечером я едва нашел в себе силы произнести «Доротея, не будем говорить об этом сегодня». «Хорошо», — сказала она. «Хочешь, я согрею тебе чаю?» «Нет, спасибо, я безумно устал». Во мне словно что-то надломилось. Я встал и медленно ушел в спальню. На другой день я проснулся рано, почти на рассвете. Чтобы не разбудить Доротею, я прошел через холл на цыпочках, как вор. Она спала, повернувшись лицом к окну, за которым уже брежело утро. Ее гладкая шея нежно белела в предрассветном сумраке. Сейчас я уже не поручусь, что она спала. Может, не хотела, чтобы я знал, что она не спит, что она не спала всю ночь, или у нее не было сил попрощаться со мной. Но я был убежден, что вернусь. Я верил в это, как верит в судьбу. И не через три, всего через два дня. Мне только надо успокоиться, собраться с духом, с силами. Я не хотел, действительно не хотел бежать от судьбы, какой бы она ни была. Это я твердо решил после долгой беспокойной ночи. Садясь в машину, я еще не знал, куда поеду, во всяком случае, не в Пловдив. Пловдив, как любой другой город, полон шума и движения. А мне были нужны спокойствие и тишина. И чтобы ни один знакомый не мозолил мне глаза, я поехал в боровец Там в это время года было довольно много народу, гостиница была переполнена. Случайно все же нашелся свободный номер, куда я перенес свои вещи, если так можно назвать мой единственный чемодан. Здесь было тихо и пустынно, но эта прозрачная пустота и неподвижные деревья подавляли меня. В первое утро я погулял по лесу. В старом глухом лесу царила тишина, не слышно было даже пение птиц. Шагая наугад по тропинке, я наткнулся на муравейник, настоящий маленький вавилон, из земли, сухих листьев и сучьев, кишмя кишащие большими черными муравьями. Дошел до просторной солнечной поляны, желтой от цветущего молочая. Постоял с минуту и вернулся назад. После обеда вышел на террасу, которая одновременно служила кафе. Пил дешевый скверный коньяк, ничего другого не было. Пил не спеша, но много. Впервые в жизни пил один. Солнце давно спряталось за горные склоны, улицы и аллеи погрузились во мрак. Чем больше я пил, тем острее понимал свою глупость и свою безмерную подлость. Я старался не думать о Доротее, но время от времени она возникала в моем воображении, и в глазах ее исполненных ужаса был все тот же немой вопрос. В первый вечер я ушел к себе в номер сразу же после закрытия кафе. Пьяный и трезвый одновременно — охваченный зловещим предчувствием. Во сне мне грезилось, что я снова лечу над городом, над горами, среди легких, как дым облаков, стелющихся в вышине. Я был бесконечно счастлив, но проснулся с тревожным чувством. За окном сияло степительное летнее солнце, сильно пахло смолой от сосен, подступавших к самому моему окну. Я вышел на узкий цементный балкон, в сущности было еще очень рано, глубокие долины меж гору утопали в тени, где-то неподалеку журчала вода. Я наклонился, уборщицы оживленно болтая, терли мокрыми трясами плиты террасы. Спустился вниз, заказал яичницу с ветчиной и бутылку пива. Оно было такое холодное, что я неожиданно приободрился. В конце концов, не так уж важно, в своем ли уме человек или нет. Важно, чтобы ему было хорошо». а я был счастлив во сне. Чего же еще? Вечер застал меня на террасе, я был пьян и угрюм. Я не вставал из-за стола целый день. В часы наибольшего оживления ко мне подсаживались немецкие туристы, большей частью в шортах, со смешными кожаными кепочками на голове. Некоторые, в основном, женщины посматривали на меня с интересом, даже с известным уважением. Что это за мрачный тип сидит один как сычь, равнодушно взирая на окружающих. Ну что ж, сегодня второй и последний день. Завтра я уезжаю. Но почему завтра? Почему непременно завтра? Разве я обязан соблюдать какой-то срок? Или я нашел здесь то, что искал? Разумеется, нет. Зачем же тогда ждать завтрашнего, нестерпимо знойного дня? Я встал из-за стола и как слепой побрел к машине, не расплатившись, не сказав никому ни слова, не взяв вещей. Включил мотор и выехал на шоссе. Руки у меня все еще тряслись, зубы отбивали дробь, к счастью, дорогу я знал как свои пять пальцев и мог проехать по ней в каком угодно состоянии. От напряжения я протрезвел, прежде чем въехал в город, впрочем, я даже не заметил, как промчался по нему. Опомнился я только тогда, когда остановил машину перед высокой темной башней нашего дома. Не заперев дверцы, Я взбежал по ступенькам, лифт работал. Поднялся на свой этаж, дрожащей рукой повернул ключ в замке, с размаху открыл дверь. О, слава богу, святые угодники. В прихожей горел свет. Свет горел и в холле. С порога я увидел, что на столе лежит ее синяя сумочка. «Доротея!» — закричал я радостно. Но Доротея не было дома. Да, ее не было, но все говорило о том, что она только что вышла. И вот-вот вернется, раз она даже не погасила свет. Внимательно. Пять за пятью я обследовал всю квартиру. Она не ужинала, не взяла с собой никакой одежды, не взяла, вероятно, денег, раз оставила свою сумочку на столе. Но особенно меня поразило и испугало то, что в прихожей стояла единственная пара ее туфель. Не могла же она уйти босиком. Нет, конечно, разве только на террасу, как же я сразу не догадался. Разумеется, на там. Я бросился вверх по лестнице. Но на террасе никого не было. Расстроенный я подошел к низким перилам, невольно поднял глаза к небу, словно Доротея была не человеком, а птицей, которая в любой миг могла выпорхнуть из темноты. Ничего, кроме тусклых, грязноватых звезд и темных теней облаков. Я спустился вниз.